33. Лондонцев многие миллионы, и большинство ничего не знает о другой карте, о городе Фишек и Ереси. Миллионы обычных дней этих людей ничем не отличаются от обычных дней волшебников. Масштаб зримого города подавляет тот, что по большей части незрим, и этот незримый – не единственное место, где творятся чудеса. Однако в этот момент драма разворачивалась в менее хоженой метрополии. Для большинства лондонцев не изменилось ничего, кроме появления волны депрессии и гнева, плохих предчувствий. Это явно нехорошо и не пустяки. Но для городского меньшинства тенденции проявлялись с каждым днем все опаснее. Забастовка парализовала широкие сегменты оккультной промышленности. Экономика богов и монстров впала в стагнацию. Издание «Тайных мест», «Челси Пикаюн. Неводные заметки Темзы, «Лондон Evening Стандарт» – не тот, другая газета с тем же названием, более древняя – полнились дурными знамениями нового тысячелетия. Употребление наркотиков достигло рекордных уровней – «Хмурого» и «Кокса», наркотиков, за которые зависимые маги цапались с бесфишечными в мейнстримной столице, более таинственных препаратов, сборов слей линий и некоторых мест рухнувшего времени – Любимой дури чара торчков, подсевших на коллапс и историю, кайфующих от энтропии. Слабое предложение стремилось удовлетворить спрос. Продукт измельчался и разбавлялся нетерпением, а не подлинными руинами для назального применения. Таинственная независимая группа перехватила поставку продукта тату. На этой толченой старине не довелось треповать никому – Они сожгли, взорвали и загрязнили товар. И пропали, оставив раны в телах убитых и слухи о чудовищных силуэтах, сгустившихся из городской материи. По граффити на стенах, по тайным доскам объявлений, виртуальным и материальным, висящим в незамечаемых офисах, куда наведываются любопытные посетители, которые вряд ли там работают, распространялись слухи, что Дэйн Парнелл изгнан из церкви бога Кракена. Что же за ересь или вероломство на его совести? Церковь лишь отвечала, что он беспутный, беспрутный, выказывал недостаточно веры. Солнце только вставало. Дэйн и Билли были на виду рядом с Сити. Дэйн был весь на нервах. Его руки лежали в карманах на оружии. «Нужно больше данных», — говорил Дэйн. Кеннон стрит напротив метро. В опустошенных останках иностранного банка находился спортивный магазин. Под плакатами физически сильных мужчин были стеклянная витрина и железная решетка, за которыми лежал большой булыжник. Дэни Билли уже долго наблюдали за уличной суетой. Лондонский камень. Этот старый валун всегда оказывался подозрительно близко к центру событий. Кусок мелиария, мегалитное ядро, от которого отмеряли расстояние римляне. Верить в этот старый камень, устаревшая или опасная традиция, смотря кого спросить, лондонский камень был сердцем, бьется ли оно еще? Да, бьется, хотя и в склерозе. Билли, казалось, что он его чувствует, слабый затрудненный ритм, от которого дрожит стекло, как пыль от басовой партии. Это был центр власти, и он всплывал в течение всей городской истории, если знать, где искать. Джек Кет касался лондонского камня мечом, когда объявлял о претензиях королю. «Это дает ему право на слово», — сказал Кет, — «и остальные поверили». Примечание. Джек Кет Вождь крестьянского восстания в Англии в 1450 году. Конец примечания. Задавался ли он вопросом, почему позже камень его предал? Возможно, когда удача ему изменила, голова кеда смотрела с пики на мост, видела, как для всенародного увеселения несут четвертованные части тела и саркастично думала «Так, лондонский камень, если честно, я тут получаю смешанные сигналы, Может, на самом деле не стоило возглавлять бунтовщиков? Но забытый, затаившийся, замаскированный камень все равно был сердцем. Сердце было камнем, и оно билось в разных местах, наконец успокоившись здесь, в чахлом спортивном магазине между товарами для крикета. дэн вел Билли тенями. Билли чувствовал, что их, его, так просто не увидеть — В переулке, упершись в кирпичный угол и поразительно высоко подскочив, Дэйн проник в обветшалый комплекс, как какой-то раздобревший Человек-паук. Он открыл для Билли дверь, провел ободренными проходами за магазином, через туалеты и кабинеты, туда, где слонялся молодой человек в худи с Шакирой. Тот шарил в кармане, но Дэйн выхватил гарпун и навел ему прямо в лоб. «Маркус, правильно?» – спросил Дэйн. «Я тебя знаю?» Голос молодого человека остался на удивление неколебимым. «Нам нужно войти, Маркус, поговорить с твоими». «Назначено?» «Постучи в дверь, будь добр». Но из-за шума дверь открылась с опережением. Билли услышал ругань. «Фич!» — сказал дэн повысив голос. Лондоманты. Проблемы никому не нужны! Я опускаю оружие!» Он помахал гарпуном, чтобы охранники увидели. «Я опускаю!» Дейн Парнелл», — произнес чей-то древний голос. «И с тобой выходит Билли Хэру. Зачем ты здесь, Дейн Парнелл? Чего ты хочешь?» «А чего все хотят от Лондон Мантов, Фич? Мы хотим проконсультироваться. Заранее договориться. Мы как-то не могли, сам ведь понимаешь». Долгое колебание, затем смех. «Нет». «Пожалуй, вы не могли просто позвонить». «Впусти их, Маркус». Внутри была офисная комната отдыха, мир кожаных диванов, аппаратов с напитками, самодельные шкафы с руководствами и книгами в бумажных обложках, дешевый ковер, рабочие компьютеры, папки-регистраторы. Окно под потолком давало свет и вид на ноги и колеса на тротуаре снаружи. Внутри было несколько человек – Большинство лет пятидесяти и старше, некоторые намного моложе. Мужчины и женщины в пиджаках и галстуках, спецовках, мятой спортивной одежде. «Дэйн!» — сказал один из них. Он был так стар, а кожа таким сумбуром из морщины густого пигмента, что национальность не поддавалась определению. Он казался темно-серым, цвет цемента. Билли вспомнил его безумный голос записи Тефтекса. Фич". С уважением сказал Дэйн. «Сайра!» Женщине рядом с ним, хорошо одетой азиатки сурового вида, под тридцать скрестившие руки. Лондонманты не шелохнулись. «Простите за то, как мы пришли. Я... Мы не знаем, кто за нами следит». «Мы слышали», — сказал Фич. Его глаза были чересчур открыты и все время бегали. Он облизал губы. «Мы слышали о тебе и о твоей церкви. И мы от души сочувствуем, Дэйн». «Жаль, ужасно жаль». «Спасибо», — сказал Дэйн. «Ты был другом Лондона. Если мы чем-нибудь...» «Спасибо». «Друг Лондона. Опять какая-то предыстория», — подумал Билли. «Нет, не благодари», — сказал Фич. «Не спеши. А твой друг...» «Мы должны торопиться, Фич. Нам нельзя высовываться». «Я ведь знаю, что ты делаешь». — сказал Фич с примесью юмора в голосе. — Сковываешь нас обетами. — Конфиденциальностью, — сказала Сайра. — Я хочу, чтобы вы о нас молчали. Да, но мне нужно и ясновидение, и я могу положиться на ваше. — Ты знаешь, что мы тебе скажем, — ответила Сайра. Ее речь была пугающе аристократичной. «Разве в недавнее время мы сдерживались в предостережениях? Почему, по-твоему, наши ряды поредели? Некоторым уже плохо от перегрузки будущим». «Мы хоть когда-нибудь занимали стороны, Дэйн?» – спросил Фич. «Лондон-Манты были здесь со времен Гог-Магога и Коренея, со времен Митры и прочих. Примечание. По легенде Лондон основан Троянцами». Когда они высадились на берегах Темзы, их лучшему воину Коринею пришлось столкнуться с обитающим здесь демоном Гог Магогом, который мог делиться на двух близнецов Гога и Магога. Храм Митры находится в Лондоне поблизости с Лондонским камнем. Был построен римскими солдатами в 240 году нашей эры. Найден в 1954 году в данный момент открыт в виде музея. Мистерии Митры. Мистический религиозный культ, распространившийся в римской армии в первом-пятом веках нашей эры. Конец примечания. Как и их ложи, побратимы в других психополисах. Париштургии, Дейн аккуратно произнес для Билли название на французский манер, турж, Варшавтархи, Берлинимаги. Они всегда придерживались видимой нейтральности. Только так они могли выжить. Не смотрители города. Сами себя не звали его клетками. Они вербовали молодежь и пестовали в них магию, навыки, предвидение и диагностический транс, который звали урбопатией. Они, как они настаивали, лишь проводники потоков, собираемых улицами. Они не поклонялись Лондону, относились к нему с почтительным недоверием, транслировали его нужды, импульсы и озарения. Городу... И нельзя верить. Для начала город не что-то одно, хотя при этом и одно, и он не ограничивается одной единственной повесткой. Гештальт Метрополия, где регионы вроде Хокстона и Квинс Парка льнут к самой худшей власти. Уолтемстоу агрессивно независим. Холборн мутный и не умеет хранить секреты, и все это – пререкающиеся компоненты единого целого – какого-то зримого лондона никто не дает нам прямой ответ что грядет сказал билли что ж это трудно разглядеть ответил фич не считая чертового самого факта существования будь он не лонден я что-то вижу билли и дэн переглянулись но ну ладно вы хотите прочесть будущее хотите знать что происходит «Сайра? Маркус? Давайте покажем Дэйну и Билли, что мы видим!» Снаружи их хлестнул ветер. «Ты же знаешь, что за нами охотятся?» – прошептал Билли Сайре. «Да уж», – сказала она, – «кажется, где-то упоминалось. Она курилась небрежной элегантностью, напомнившей о девчонках, которым Билли не мог подступиться в школе. «На что смотришь?» – спросила она. «Я думал о своем друге и его девушке». «Это была правда». «Я не могу даже...» Билли опустил глаза. «Он умер. Это меня сюда и привело. И я не могу ничего поделать. Всю думаю о ней, о том, что она...» «Это была правда». «Я бы хотел ей сказать, она даже не знает, что он умер. Ты по нему скучаешь». «Боже, да...» Маркус приволок тяжелую сумку. «Знаю, ты бы предпочел оставаться внутри, дэн сказала Сайра. «Но сам знаешь, как это устроено». Дэйн следил за небом и зданиями. Руку держал в сумке на оружии. Они шли между витринами и банками рядом с закусочными в недра Сити. Странились скопления пешеходов, работников в костюмах. Сайра искоса поглядывала на Билли. На самом деле он не смотрел, куда они идут. Не держал глаза раскрытыми. Как сам знал, должен бы. Просто в этот миг, в эту секунду, он погрузился в свое несчастье, в мысли о том, что произошло. Он шел на звук шагов своих спутников. «Фич», — сказала Сайра, тихо заговорила со стариком, Дэйн да прислушался. «У нас нет времени», — сказал он. Они вышли на дорогу побольше с красным почтовым ящиком. Теперь Билли смотрел в изумлении, как Фич налагает на ящик руки на высоте живота, словно нащупывает нерожденное дитя. Фич натужился. Билли казалось, что он сейчас обосрется. «Быстро!» — сказал он Билли. «Это не продлится вечно!» «Я не... Ты хотел что-то сказать подруге друга!» — тихо сказала ему Сайра. «Что? Сам посмотри, какую тяжесть ты носишь с собой!» «Поговори с ней!» «Это что за бред?» – подумал Билли. Лицо Сайры оставалось подчеркнуто нейтральным, но его обозлила ее доброта. Он понимал, что так-то она не виновата. «Не собираюсь участвовать в этом фарсе», – подумал он. «Тебе будет легче», – сказала она. «Это не Хокстон. Здесь можно». «Лондон как терапия, что ли?» «Всем остальным город уже был. Почему бы и не терапии? Но почему Дэйн их не подгоняет? Билли уже устал и обернулся, но вот он, Дэйн, просто стоит. На виду, уязвимый, с каждой секундой на счету, ждет, пока Билли закончит, будто думал, что это хорошая идея. «Я же не расплачусь», — подумал Билли, но вот эта мысль уже была плохой идеей, и ему пришлось отвернуться. К почтовому ящику он подошел к нему. Довольно унылая метафора. Такая очевидная связь. Он собирался передать сообщение по традиционным каналам города. Билли чувствовал себя нелепо и раздосадовано, но все-таки не мог смотреть на тех, кто его ждет, а думать мог только о Леоне. И из-за какого-то опосредованного чувства вины о Марч. Вокруг были пешеходы, но никто не смотрел. Он уставился в темноту щели ящика. Билли наклонился приложился к щели губам Лондон как терапия прошептал в ящик Леон сглотнул Марш прости Леон умер его убили я делаю что могу чтобы он умер прости Марш не лезь в это ладно я делаю что могу береги себя почему его заставили это сделать ради кого это на самом деле Он прижался лбом к металлу и думал, что расплачется, но сам снова шептал сообщение и вспоминал сцену, которую почти не помнил. Столкновение Леона и Госса, исчезновение Леона. И больше не чувствовал слез. Напротив, чувствовал, будто что-то скинул в дыру. «Лучше?» – спросил Дейн, когда Билли отступил. «Выглядишь ты лучше!» – Билли промолчал. Сайра тоже промолчала, но в том, как она на него не смотрела – Тоже что-то было. «Здесь», — сказал Фич. Они стояли в тупике, забитом отходами. За деревянным забором, когда исторические твари крутили шеями краны. Грохот и гул промышленной машинерии, крики бригад. «Никто не услышит!» Фич раскрыл сумку. Достал комбинезон, очки, медицинскую маску, фомку и старую болгарку. «Странный, странный образ для такого хрупкого человека», — Дэйн объяснил Билли. «Маркус как-то работает с иммунитетом. Сайра — пластик, но Фич — главный, хотя уже и отжил свое, потому что он горуспик». И, увидев лицо Билли, добавил, «Читает по внутренностям». Фич был стариком в защитке. Он завел резак. Под стон металла и цемента провел по мостовой черту. Вслед за лезвием наливалась кровь. «Господи боже!» Билли отскочил. Фич снова провел машинкой по разрезу. Его изгвоздали брызги цементной пыли и кровавая дымка. Он отложил обтекающую болгарку. Вставил в красновлажную трещину фомку и надавил сильнее, чем можно было ожидать по его виду. Плита поднялась. Из дыры засочились потроха. Кишечные завитки, лиловые, кровавые, влажно вскипевшие мясной массой. Билли думал, что внутренностям города будет его вырванный дерн, коренья, трубы, которые не полагается видеть. Он думал, Фич достанет для толкования клубок проводов, червей и сантехники. Буквальность фишки шокировала его. Фич бормотал. Тыкал в месиво пальцами, мягко, как пианист, слегка раздвигал фиброзные трубки, изучая узлы между петлями лондонского нутра, поднимая взгляд, будто они отражали что-то в небе. — Смотрите, смотрите, — сказал он. — Смотрите, смотрите, смотрите, видите? Видите, что мы говорили? Теперь всегда одно и то же. Он описал фигуры на куче кишок. — Смотрите, — Трибуха шелохнулась. «Все смыкается. Что-то грядет. Кракен!» Билли и Дэйн смотрели во все глаза. «Что-то новенькое? Кракен?» «И смотрите! Огонь! Всегда огонь! Кракены банки-банки, затем пламя!» Кишки серели, они просачивались друг в друга, сливались воедино. «Фич, подробности!» – сказал Дэйн. «Нам нужно точно знать, что ты видишь!» Но поток фичи нельзя было сдержать, загонять, направлять. «Огонь прибирает все», — сказал он. «И кракен движется, и огонь прибирает все. Стекло загорается, пока не взметнется облаком песка. И теперь уходит все». Сваленные кишки таяли в кучу шлака, становились цементом. «Уходит все. Не только то, что там стирается в огне». «Уходит мир, небо и вода и город. Уходит Лондон и уходит, и вот уже его никогда не было. Все!» «Все должно быть не так», — прошептал Дейн, не его заветный тефтический конец. «Все!» — сказал Фич. «Ушло от сих и до сих в огне». Его палец остановился на том, что теперь стало пузырящейся горкой бетона. Он поднял взгляд. Сердце и ускорилось в темпе речи старика. «Все кончается», — сказал Фич. «И все остальные, возможно, которые должны с этим бороться, отсыхают одно за другим». Он закрыл глаза. «Горит кракен, и горят банки с аквариумами, и потом горит все, и потом нет ничего, и...» «Никогда!»